Глава 3: Рассвет в храме. Из записок про Таирея Георгия Соколова. Когда ты стоишь над пропастью, и ветер, сбрасывая пряди волос на глаза, норовит тебя отправить в черную бездну, прожитое не имеет никакого значения. Все, что ты оставил за своей спиной, превращается в зыбкую дымку, иллюзорную пелену, а потом и вовсе исчезает. И вот тогда наступает тот самый момент, Момент сродни озарению. Ты вдруг понимаешь, что любая некогда определяющая мирская цель пуста и абсолютно незначима, хотя бы потому, что период актуальности этой цели ничтожен по сравнению с вечностью. И вот, вой ветра нарастает. Теперь в его порывах ты можешь разобрать утешительный голос смерти. «Немедлень, делай то, что должен» — сперва ласково, как мать своему любимому чаду нашептывает ветер. Лети же! Уже не скрывая открытой злости ракочет стихия. И многие летят, но не ты. Прочие, не совладав со своим страхом, чьи костлявые пальцы слишком крепко сжимают сердце, отступают, делают шаг назад и остаются в пустоте. До времени, когда ветер уже не будет юлить и церемониться и все же швырнет бунтаря вниз, но ты и так поступать не будешь. Не будешь ждать смерти в слепой пустоте. Другие, чей мир еще не растворился бесследно, хватается за ускользающее, и мир их принимает назад. Принимает подвосторженные возгласы и громкие похвалы толпы. «Ты победил!» — будет кричать стадо, а священник, потирая руки, заявит о спасении души. Это определяющая черта их мира, который больше походит на этакий театр, где калека или духовный инвалид всегда получит поддержку лживыми аплодисментами и упоенный не менее лживым чувством силы вернется в стадо. Или дочь волка, которого боятся овцы, больше похожая на старую уставшую шлюху, чем матка готова вывалиться наружу, будет всегда в их глазах привлекательной. А плохой комедиант с туго набитым кошельком всегда будет вознагражден такой же лживый курей хохота. Нет, ты в этот мир не вернешься. Так куда же идти, когда за спиной их мир, а впереди бездонная пропасть, можешь спросить ты. Стань пасты. Отвечу я. История его жизни началась в далеком 59-м. В том году отца семейства Соколовых, военного летчика, офицера в третьем поколении, перевели в новый, только построенный аэродром под деревней Шаталова Смоленской области. Мать Егора была на сносях, и как всякая слабовольная женщина, без пререканий последовала за своим мужем. Так и вышло, что Георгий встретил первые лучи солнца в проклятом гарнизоне. А еще через три года у него появился младший брат, Андрей, который так и остался там, в прошлой жизни. Православный Иерей в будущем, в свои юные годы, был вольнодумен, страстен в поисках знаний и новых ощущений и перечил папаша без всякого повода. Михаил, его отец, видел в своих сыновьях четвертое поколение офицеров, четвертое поколение гордости семейства Соколовых. Егор же ничего такого в себе не видел, и когда жизнь привела его к вопросу, подчиниться ли отцу, либо свое поискать счастье, он отдал голос в пользу второго. Едва достигнув 18 лет, молодой человек покинул отчий дом. С собой он взял немного – кое-какие пожитки, провиант на первое время и небольшую сумму денег, тщательно отложенных за год до бегства. Последней каплей в чаше ярости Егора стала ссора с отцом. В тот моросящий липким дождем день Михаил Соколов в изрядно подпитом состоянии в очередной раз сошелся с Егором в бурной словесной перепалке. «Почему ты меня не слушаешь?» – орал Михаил. «Потому что ты похож на шумы в радио, всегда одно и то же, а белый шум, как известно, через некоторое время перестает восприниматься на слух», с издевкой отвечал отцу сын. «Так, щенок, подставим вопрос ребром». Или ты пойдешь в летную учебку, или можешь катиться ко всем чертям. Кипела ярость в пьяном офицере. Тогда уж лучше к чертям, бросил последние слова Егор и вышел вон. Так он и оказался на дороге. Один, с небольшим рюкзаком за спиной и тонкой пачкой денег в кармане. Соколов-старший не бросился на поиски пропавшего дитя, не забыли сирены и не залаяли щеки, несущиеся по его следам. Видимо, отец перечеркнул его в своем сердце, а мать в очередной раз смирилась с волей главы семейства. Егору пришлось утопить желание вернуться в самом глубоком колодце своей души. Первые несколько дней он жил у друга на окраинах Шаталова. И когда пришло понимание того, что никто его не ждет, и что притчи о блудном сыне всего лишь очередная красивая сказка, Егор ушел из ненавистного городка. Родственников у Соколовых было немного, и единственную надежду юноша возлагал на свою тетку – сестру отца, жившую под Москвой, в городе-поселке с названием Пушкина. Дорога до предместий столицы запомнилась ему на всю жизнь. Сразу после бегства из Шаталова Егор вышел на 141-ю и автостопом поехал до Смоленска. Побродив пару дней по городу, юноша совершил роковую ошибку. Поддавшись романтическому позыву, он решил оседлать свободные ветра и посмотреть на жизнь в ее вольной ипостаси. Поэтому вместо быстрой поездки на скором поезде «Смоленск-Москва» Егор выбрал несколько иной способ для путешествия – пеший. Тогда он думал, что побродив по свету, он сумеет найти свое место, и отчасти он оказался прав. Покинув город, молодой человек миновал объездную и вышел на Минское шоссе – дорогу в златоглавую столицу. Оказавшись в большом мире, он был опьянен дурманящим вкусом свободы, сон под открытым небом, беседы с десятками случайных лиц. Обеды в маленьких буфетах и бесконечная дорога. Тогда ему казалось, что именно этого не хватало в его размеренной жизни. Он не пропускал ни одного городка, ни одного села, беспорядочно разбросанных вдоль трассы. Однако деньги таяли. А на полпути, под Вязьмой, сбережения Егора и вовсе подошли к концу. В тот город он вошел вечером. В кармане скомка навалялся последний червонец, И, как говорил его кумир из буржуазных штатов, Джек Лондон, молодому человеку пришлось закинуть ноги возле местной церквушки. Однако, в отличие от бывалого бродяги из-за Атлантики, Егор не знал, что затем на милостыню не простят. И через час после того, как парень встал на паперти, замелькали трое в фуражках и отправили юношу в одну невзрачную, на совершенно бесплатную гостиницу. С того момента и начался путь Егора никуда. И вскоре улицы показали свое истинное лицо, смыв налет приключенческой романтики со своих грязных лиц. Через трое суток, когда Егора выпустили из камеры, и в личном деле появилась роковая пометка «Арест за бродяжничество», молодой человек обзавелся новыми знакомыми. Весть о том, что какого-то парня сцапали легавые, разнеслась быстро, и Соколова встретили прямо под сезон несколько местных идеологов свободной жизни. Как оказалось, прослойка тунеядцев и бездельников в Могучем Союзе была не маленькой, и это несмотря на жесткие меры борьбы. Конечно, обыкновенному человеку все это показалось бы дивным и немыслимым, ведь люди из телевизора уверяли, что безработица и дети дорог – явление поганого буржуазного общества, но никак не светло-социалистического. И тем не менее, в стране железных крыльев бродячая диаспора была не так уж и малочисленна. Двое длинноволосых парней – В расклешенных джинсах типичные обращики советских хиппи приняли Егора как героя. Впервые за время своего путешествия он встретил тех, кто на первый взгляд показался ему родственными душами. И на два дня юноша попал в самый настоящий рай. Выпивка, ночные песни у костра, девушки без целомудренных завихрений, никакой тебе ругани, никаких нравоучений пьяного папаши. Словом, такая жизнь пришлась ему по нраву. Она была как наркотик. Однако период мнимой эйфории всегда сменяется апатией. И вот тогда улицы взглянули на него своим уродливым лицом. Вечером третьего дня, после того, как милиция отпустила Егора в Освояси, его новые дружки опять собрались у костра на берегу небольшого водохранилища. Сюжет повторился. Принесли выпивку, какую-то дешевую закуску, и начался кутеж. Когда продукт подошел к концу, самый старший из компании Один из тех, кто встретил парня у СИЗО, обратился к нему со словами. «Малой, гони деньгу, что-то ты халявничаешь». Соколов улыбнулся и постарался ненавязчиво улизнуть от темы. «Да ладно вам, я же свой, а деньги наживное», – пошутил Егор. Но юмор тем вечером на выпивших людей эффекта не произвел. И после коротких препираний четверо молодцов и одна пьяненькая девушка познакомили парня с реалиями к дружбе и доверия. С разбитыми губами и ноющим телом он кое-как забрался в соседние кусты, отночевал и на рассвете убрался из города. В кармане у Егора было пусто. Последние пять рублей изъяли местные хиппи, а на душе паршиво как никогда. Тот день будущий отец Георгий запомнил навсегда. Вязьма стала отправной точкой в его ненависти к людям. Далее были недели скитаний по дорогам. И с каждым днем мир все больше погружался во мрак. С каждым днем суровая правда все больше открывалась молодому человеку. Останься он в родном Шаталово, никогда бы юноша не увидел такого. В мирном гарнизоне время всегда текло размеренно. Ни драк, ни буйного пьянства, ни голода и особенной нищеты. Однако внешний мир отличался от затерянного военного городка. Бесконечное Минское шоссе встречало его разными селами и городками. Где-то удавалось подработать, где-то украсть. За три недели после бегства из отчего дома Егор исхудал и оброс щетиной. Москва была уже близко, но и холодное дыхание подступающей зимы уже не на шутку тревожило юношу. «Пройдет еще неделя», — думал он тогда, — «и спать под открытым небом будет уже невозможно». Когда Соколов оказался под Можайском, и юноше оставался последний рывок по 108-й трассе, большой московской объездной, пошел первый снег. Укутавшись какими-то лохмотьями, тогда Егор почувствовал себя в шкуре погибающего от холода неподготовленного французского солдата. Порой, прячась от ночной стужи в колхозных хлевах и амбарах, он думал, что больше не выдержит. Но он не погиб. Московское большое кольцо, дорога длиной в полтысячи километров, была пропащим для бродяги местом. Кольцо проходило через три крупнейшие области – Московскую, Калужскую и Владимирскую. За те две недели, пока Егор добирался по объездной до трассы М-8, на которой стоял теткин городок Пушкина, молодой человек повидал многое. Кольцо посвятило его в еще более тонкие подробности ужасов бытия. Тогда он впервые увидел смысл в собственных лишениях, впервые ощутил себя коллекционером людских пороков. Шел он в основном пешком, лишь дважды его подобрали сочувствующие водители, но большую часть пути он преодолел на своих двоих. Населенные пункты скрывались за лесными массивами, и с каждым новым городом копилка ярости и презрения к роду людскому наполнялась все больше. В первом из крупных городов на кольце, Балабаново, юноша опять загудел на трое суток, в камере он познакомился с самыми разными людьми, шулерами, пьяницами, шпаной и бродягами вроде него. Вся эта братья была Егору уже знакомой, но когда третьи сутки подходили к концу, в общий обезьянник бросили какую-то тетку. Женщина не была с виду бродяги или нищенкой, так обычная серенькая барышня. Ради любопытства Егора угораздило тогда спросить, за что же сидит сударыня. «Ребенка вытянула на помойку я, этого вонючего Женькиного отпрыска. Мою Софушку оставил тварь с ребенком, так та и наложила на себя руки. Вот я и выбросила гадежныша в бак». Лучше бы и в Гор не спрашивал хладнокровную тетеньку об этом. Еще долго, бредя по бескрайним асфальтированным далям, парень терзал себя вопросом, зачем же природа людей вообще придумала? И эти мысли многое изменили в будущем святом отце. В других городах он видел ужасы другого рода. Пьяные дебоши, насилие, издевательство людей в погонах. Черное дно общества было отличным наблюдательным пунктом. С его глубин люди представали в своем истинном облачении. Мальчик-бродяга видел лица, не прикрытые масками социальных условностей. Замыкающе страшный цикл происшествия случилось в Орехово-Зуево, последнем крупном городе на кольце. До Пушкина оставалось совсем ничего, выйти на восьмую трассу и не больше суток пути. Голод, о котором Егор лучше всех понимал, что он не тетка, в очередной раз крутил парнишку и приказал найти еды. То была самая обыкновенная продовольственная лавка. Ночь. Ни охраны, ни сигнализаций. Вместе с ним на дело увязался маленький, тощий как спичка, рыжеволосый босяк. Егор разбил стекло и первым забрался внутрь. А там, с двустволкой наперевес, грабителя уже поджидал опасливый сторож. Ружье выстрелило. Егора не задело. И только что-то тепловатое и липкое брызнуло юноше на лицо. В ушах стоял звон. И обвернувшись, Соколов увидел, куда угодила дробь. Тот день стал последним для рыжего мальчишки. Перезарядив ружье, тучный охранник навел у Бадула на Егора и с ледяным безразличием произнес. «Вот, будет вам урок, гаденушам. Бери лопату, пойдешь хоронить друга». С первыми лучами рассвета, перепачканный жирной землей, молодой Соколов ушел из орехового Зуева. И все же, спустя 40 дней скитаний, совсем не похожий на себя прежнего, Егор добрался до Пушкина. Отыскать тетку по вбитому в голову адресу было несложно. И когда в одной из квартир пятиэтажного панельного дома раздался дребезжащий звонок, молодой человек смертельно уставшего вида бросился на шею открывшей дверь женщине, От отчего та, сперва не узнав племянника, чуть не обомлела от страха. Клавдия Васильевна, родная сестра папаши Егора, была человеком душевным и крайне набожным, Когда первая волна страха женщины сменилась острым удивлением, а после – спокойным любопытством, юноша рассказал свою печальную историю, рассказал о дороге и тех лишениях, что он пережил, на что Клавдия разъярённо ответила. «Я всегда знала, что этот надменный вояка погубит своим детям судьбу. А что же мать твоя, неужто ей так безразлична твоя жизнь? Я сейчас же позвоню твоим родителям?» «Нет, тётя Клава, мать не виновата, она никогда не умела ему перечить». А ушел я сам, меня никто не выгонял. Просто позвольте мне у вас остаться. Я найду работу, все наладится». Но какой бы ни было сердечной и понимающей его тетка, и у нее была семья. В двух комнатках ютились они вчетвером, и племянника она решила взять только на время. «Егор, я люблю тебя, но ты не сможешь остаться у нас надолго», сказала тогда ему Клавдия Васильевна, и, заметив глубочайшую грусть в глазах своего племянника, женщина добавила Но я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. И Клавизя сдержала свое слово. Дня через три после свалившегося, как снег на голову Егора, женщина преподнесла ему довольно странную новость. Я разговаривала с отцом Никодимом, священником Никоновской церкви в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Живет он здесь, в Пушкино. Объяснила ему твою ситуацию. Он предложил попробовать в регенский класс тебе поступить. Будет тебе в будущем и профессия, и на время обучения кров и еда. На раздумье юноше было отведено всего несколько дней, так как прием на обучение начинался с первых чисел января, а за окном уже играл метелями декабрь. Георгий помнил все те смятения, что пережил он за несколько дней до нового, 79 -го года. То были дни странные, непонятные и полные каких-то новых душевных тревог. Раньше о религии он никогда всерьез не задумывался, но после шести недель страшных откровений в душе юноши произошли необратимые изменения, и все, чего он хотел – уединение. «Я согласен», – ответил Егор, когда подошло время. Так проказница Фортуна и забросила его в лонодоселе неизвестному ему зверя – православной церкви. Регентский класс – Отделение Московской духовной семинарии, находящейся при Свято-Троицкой Сергиевой лавре в городке Сергиев в Посад, готовило регентов для церковных хоров. Три года длилось обучение Георгия, получившего имя после крещения, а после были еще пять лет семинарий, во время которых он работал в хоре Никоновского храма. Рекомендацию, которая была необходима для поступления в высшую духовную школу, ему написал все тот же отец Никодим, который стал духовным наставником юноши с первых лет обучения в регенском классе. В нем Егор увидел того самого, скрытого советской пропагандой, мыслящего святого отца. Хотя за годы, проведенные в самой системе РПЦ, Георгий неоднократно убеждался, что за исключением правящей верхушки остальные представители белого и черного монашества и духовенства подавляющий своей массе глупы, невежественны и, как люди, неинтересны. Но вот батюшка Никодим был не из таких. Он с радостью принял искрящегося разумом юношу под свое крыло и многие годы оказывал ему поддержку. Именно от отца Никодима Георгий узнал, как может человек разумный ужиться с пустоголовыми боголюбами. Именно от седого священника юноша и получил самое ценное в его жизни наставление – Было это перед самым выпуском молодого иерея из семинарии. И, подозвав юношу к себе в храм, Никодим сказал ему на прощание. «Егорушка, знай, Бог единый для всех, но не тот, что безустанно тревожит сердца молодых монахинь. Не тот, олик которого богобоязненные разбивают свои лбы. Бог есть сама природа, или, если пожелаешь, вселенная. И находясь с ней в гармонии, ты будешь истинным праведником. Ты ведь знаешь, есть научная теория антропии, «И хаос – это не козел с рогами, и не адов сатана. Хаос – люди, их вредоносная деятельность, их краеугольное самоопределение. Вот что есть хаос. Ты же – служитель порядка!» Эти слова Георгий запомнил накрепко. А еще отец Никодим оставил молодому священнику свою книжную коллекцию – драгоценное собрание, десятки текстов, объединенных одной темой – исхода рода людского. С тех пор его ненависть обрела формы, и Соколов нередко грезил, погружаясь в писание о конце времен. С тех пор каждый новый рассвет он встречал с надеждой. В 1989 году, получив сан священника, молодой отец Георгий был отправлен за две сотни километров от Сергиева Посада в Тверской Свято-Екатерининский храм на должность клирика. Близилась эпоха перестройки, и дела РПЦ пошли в гору, открывались новые приходы. Число верующих геометрически росло, а, следовательно, и благосостояние самого духовенства изменялось в лучшую сторону. Георгий видел разгул, охвативший ряды священнослужителей. Новая эра открыла перед людьми в черных рясах новые возможности. В 90-е достаток человека духовного был куда выше среднего мирянина. Тверской приход, так же, как и все прочие, в те лихие годы широко торговал продукцией табачной и греховно-винной. Батюшки обрюзгли и насквозь пропахли спиртными и недорогими женскими духами. Лоснящиеся от собственной медовой жизни, они вызывали у Георгия приступы тошноты. «Когда-нибудь и они поплатятся за свои поступки», – тешил себя Соколов. Но годы шли, и, к великому сожалению святого отца, ничего не менялось. В 96-м, в возрасте 37 лет, он получил повышение и переведен был в Оршин в Вознесенский женский монастырь в двадцати километрах от Твери на должность протоиерея. Монастырь тот, получивший свое подворье, срочно нуждался в главном священнике, и по велению матери-настоятельницы игуменьи Анны, нужным человеком оказался именно Георгий. Там, в живописных местах, и протекала его жизнь последние 16 лет. Все шло своим чередом. Службы для черствых людишек, разговоры с черствой церковной братьей, черствый мир… И с каждым годом его сердце все больше разгоралась ненависть. Все громче слышал Георгий шепот воли порядка. И, наконец, пришел долгожданный рассвет. Георгий открыл глаза. После предшествующих ночных служений он повалился в сон, когда солнце стояло еще в зените. Лоб священника был потен, а на губах чувствовался вкус соли. Ему что-то снилось, что-то неприятное. Однако вспомнить подробности, как это часто бывает, Соколов не мог. «Часов пять утра, наверное, будет». Предположил святой отец и поднялся с кровати. Покои священника находились глубоко под самим Вознесенским храмом. Это были две небольшие комнатки. Первая, совсем крохотная, играла роль прихожей с ящичками для обуви и большим настенным зеркалом. Именно туда сначала попадал человек, решивший заглянуть к отцу в его мрачные подземелья. Хотя гости у Георгия были явлением редким. Сразу за прихожей было помещение побольше с кроватью, столом для работы и книжными шкафами, в которых батюшка и хранил коллекцию Никодима, и ту литературу, которую он сам раздобыл за годы жизни под рясой. «Сегодня утреннюю отпевать», — с горечью подумал святой отец, и начал медленно облачаться в наряды для служения. Поверх льняной сорочки Георгий нацепил широкую ризу, на груди которой повисло тяжелое наперстное распятие. Подпоясавшись и надев поручи, священник лениво зевнул, залез в меховые ботинки и стал медленно подниматься по скрипучей лестнице наверх, в одно из угловых помещений храма, которое использовалось как склад для всяческих икон, резных изделий и прочих святынь, не нашедших места в залах Дома Божьего. Лаз в келье протеерея был прикрыт обыкновенной деревянной крышкой, однако шум из верхнего мира в покое священники практически не проникал. Отчего всякий раз, когда Георгий выползал из своего укрытия наружу, звуки утренней монашеской суеты и мычания просыпающегося скота вызывали в нем желание вернуться обратно. Но в этот раз святой отец ничего подобного не услышал. Не смеялись молодые монахини и не ругалась на них сварливая игуменья Анна. Не блеяли овцы и бродячие псы чего то тоже не рычали на послушниц, прогоняющих собак палками от корма для монастырской скотины. Стояло утро 29 дня ноября 2012 года. Утро, как никогда, тихое. И пребывая в полном недоумении, священник открыл дверь храмовой кладовой и оказался под широкими сводами главного зала. Что он увидел? Был ли это ад, который отписывал Данте? Или картины Босха? Нет. Георгий увидел нечто совсем другое. Он увидел мир, вывернутый наизнанку. Словно кто-то решил подшутить над притворной святостью прихода, и погрузить храм Божий в царство всех людских грехов. Мертвые монахини и работники монастыря лежали полуголые с отпечатавшимися сладострастием на их лицах. Кровавая оргия не оставила и следа от прежней святости в храме Господнем. Стены были исписаны кровью, скамьи перевернуты, иконы разорваны. Большой деревянный крест с вырезанным на нем образом Христа был сорван со стены и валялся на полу возле алтаря. Это испытание твоей веры. Вдруг услышал священник громоподобный глаз в своей голове. Ты тоже заслужил смерти, но среди прочих твоих братьев ты меньше перепачкан грязью. Я поведу тебя. И вот тебе первое знамение. Найди молодого апостола и отправляйся в Тверь. Продолжил голос в сознании отца. Перекрестившись, Георгий обошел валявшегося на выходе из кладовой молодого дичка и словно во сне побрел к выходу из храма. В голове его не было вопросов, а в душе страха. К своему удивлению, святой отец чувствовал себя готовым к подобному. Всю свою жизнь он по крупицам собирал книги об исходе рода людского. Долгие годы он изучал отрывки из самых разных пророческих книг. И, как оказалось, не зря. Кто-то его выбрал. Отец Георгий встретил конец света с холодным разумом и, открыв двери храма, вышел во двор.